Он, как это часто бывало, недовольно хмурился. «Ты, Смит, и ты, Рок, отведите лошадей в деннике и быстро сюда». Мы выполнили приказание. «Рок, слушаю, сэр. У всех твоих лошадей кормушки в отвратительном состоянии. Вычисти их». «Хорошо, сэр. А чтоб впредь сам следил за порядком».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 «Куда мой завтрак девали паразиты?» «Съели, куда же еще?» «Да», — взревел он, сверкая глазами, «но ну, так можете взять себе и моих распрекрасных лошадок?» «С меня хватит, натерпелся хорошей жизни, сыт по горлам, срок тянуть и то лучше, чем здесь гнить. Нет уж, не позволю, чтоб об меня ноги вытирали, это я вам точно говорю».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 «А дальше что?» «Ну, допустим, они приедут сюда и спросят касса, правда ли, что здесь творятся такие безобразия?» «А что касс? Ему, небось, работу терять не шибко хочется». «Что вы, — скажет он, — ничего такого и в помине нет. А мистер Хамбер — это просто душа-человек, у него золотое сердце. А кто вам нажаловался? Ах, вот этот уголовник, так он же врет».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 Я обратился к Октобору с просьбой найти газетную вырезку, которую хранил Томми Степлтон. Это была заметка о том, как на скачках в Картмале в подоке взбесилась какая-то лошадь и убила женщину. Я просил его собрать сведения об этой лошади. Через неделю пришел отпечатанный на машинке ответ. «Выпускник уничтожен в прошлом году на День Троицы на скачках в Картмале»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 «Точно!» — согласился Чарли, который еще не решил, стоит ли относиться к Ленника как к равному, ведь в Барстале не идет ни в какое сравнение с местами, где бывал он. «Там и собачьи бега устраивали, теперь и их прикрыли. А было на что посмотреть. Хорошо бегали собачонки. Да вообще в Картмеле бывало отдыхаешь душой и телом. А сейчас...»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 «Правда», — он хитро прищурил глаз, — «для своих людей собачьи бега все равно остались, даже ставочки можно делать. По утрам проводят, не там, где ипподром, а на другом конце деревни». «Собачьи бега?» — недоверчиво переспросил Лени. «Ты не заливай. Куда же это собаки побегут без дорожки? Да и электрического зайца там, небось, нет». Сесал неловко качнул головой в сторону Лени. «А никакой дорожки и не надо!» — с серьезной миной невнятно пробормотал он. «Им нужен след, голова два уха. Какой-нибудь ханурик берет мешок с анисовым семенем, парафином, еще какой-нибудь дрянью, и тянет этот мешок километра другой вокруг холмов, а потом спускает собак. И какая первой пробежит весь след и вернется обратно?»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 Приехала, называется, подышать свежим воздухом. Да, уже на бедняга, точно не на ту лошадку тогда поставила. Эта спятившая кляча размолотила ее по чище мясорубки, пока прорывалась сквозь толпу. Далеко она, ясное дело, не ускакала, но легалась вовсю, еще одному мужику успела ногу сломать. Ну, а потом притащили ветеринаров, и он ее шлепнул.